Глава 9. Сварги и полусварги. Ульяна ласка. Через огромные от пола до потолка стёкла виднелись восхитительные пики моасанитовых гор. Они блестели и переливались всеми цветами радуги, а кусочки неба между пиками окрасились в фантастические оттенки от нежно-лилового до лососевого. Но не потому, что звезда клонилась к закату, а потому, что между горами раскинулось озеро с коралловой гладью. Солнечный свет отражался от воды и окрашивался во всевозможные оттенки розового. «Здесь потрясающе красиво, Мишель. Спасибо еще раз, что позвал и помог оформить визу на цварг. Но я сразу хотела бы оговорить, что деньги за хлопоты я отдам, и этот обед ничего не значит». «Деньги не нужны». Юрист улыбнулся, задвигая за мной обитое шелком кресло и садясь напротив. «Мне это ничего не стоило. Парадокс в том, что впустить девушку на цварг в разы проще, чем выпустить цваргиню за пределы планеты. По всему у меня есть некоторое влияние в АУЦ». Примечание. АУЦ. Аппарат управления цваргом. Конец примечания. Ну, ясно. Всё равно спасибо. Я впервые на Цварге. Я знаю. Что? Пока официант раскладывал приборы и меню, я подняла изумлённый взгляд на Мишеля. Его резонаторы явно уловили моё удивление, так как он смущённо улыбнулся и пожал плечами. Ты говорила, когда мы летели во флайере к тебе домой, что моя планета очень красивая и ты хотела бы её увидеть. Гравитационный колодец. Как стыдно. Я вспомнила, как полуцварк уткнулся в мою ключицу носом и прикрыл глаза. Я тогда подумала, что он отключился из-за выпитого алкоголя. Представила себе, как буду тащить эту необъятную тушу до подъезда, и в сердцах пробормотала что-то не очень приличное. Вместо того, чтобы он пригласил меня на цварк и показал драгоценные горы, я волоку эту хвостаторогатую пьянь к себе, чтобы ознакомить с жизнью в дешёвой двушке на границе с изнанкой Турина. Прости. Я думала, ты заснул, и вот вырвалась, пробормотала, отводя взгляд от мужчины в деловом костюме и галстуке. Надо же. Он, оказывается, тогда меня внимательно слушал. Но да это я скорее виноват, что повёл себя как последний свин. Ульян, тогда утром, когда обратился к тебе, Не знаю, что именно собирался сообщить Мишель, но мне вдруг показалось, что сейчас он начнёт говорить о своей бывшей, и ещё не дай Вселенная сравнит нас. За соседними столиками важно восседали красивые цваргини в брючных костюмах и дизайнерских платьях со сложными причёсками и в драгоценностях. Если эта неизвестная сисиль хотя бы на треть такая же элегантная и грациозная леди, то вряд ли сравнение будет в мою пользу. Желая перевести тему как можно скорее, я тут же торопливо перебила: "Хм, Мишель, ты мне ничего не должен. Секс был по обоюдному согласию. Я сама виновата, что не распознала, насколько ты пьян, хотя вроде как понимала. Предлагаю больше не возвращаться к этому вопросу". Полуцварк кивнул: "Да, конечно. Как скажешь". За исключением начала диалога, весь обед прошёл просто замечательно. какой вкусной еды я не пробовала ни то, что на Торрине, где зарплаты бармена на излишества и деликатесы в пафосных ресторанах не хватало, но даже и на Танорге, хотя правительство время от времени баловало граждан и дарило путёвки в дорогостоящие места. Тартар из угря с яблоками, кедровыми орешками и кунжутными семечками. Тёплый салат с авокадо с сельдереем и митарскими креветками. мидии в сливочном соусе. Хмм. Я перепробовала всё, пытаясь угадать ингредиенты и способ приготовления, а Мишель бесконечно шутил и улыбался, рассказывая о том, что и как принято есть на цварге, а также какие красивые места здесь есть ещё. Я так увлеклась дегустацией, что невольно потянулась к блюду Мишеля, когда перед ним нарисовался гигантский краб в валом медово-ягодном маринаде. А можно Я так и не договорила вопрос, сообразив, что не каждому мужчине нравится, когда у него просят что-то попробовать из тарелки. Был у меня бывший, который буквально впадал в ярость от этого. Ну, полуцварку гадал моё желание без лишних уточнений, конечно. Но предупреждаю, вещь весьма специфическая. Обычно тем, кто пробует в первый раз, не нравится. Но я просто с детства люблю это блюдо. Я кивнула, наблюдая, как юрист с помощью щипцов ловко отделил крупные лилово-красные клешни, затем постучал по панцирю молоточком, заставляя треснуть, и вынул зубчиками вилки светлое мясо. Стоило потянуться к его руке, я это сделала, не задумываясь и на автомате, как Мишель за долю секунды скинул мясо в отдельную тарелку и протянул мне. «Это твоя порция, Ульяна. Приятного аппетита!» Медовые глаза юриста сияли смехом, а я чуть не хлопнула себя по лбу, соображая, что то, что собиралась воспользоваться вилкой Мишеля, распространённое приемлемое действие для Туррина, мягко говоря, не по этикету для цварга. Марс, со меня спасать конфуза. Но как? Глаза этого хитреца продолжали лучиться удовольствием. Похоже, ему понравилась мысль, что я могла перегнуться через стол и облизать его прибор. А облизать его прибор, насмешливо повторил внутренний голос подбросовые картинки месячной давности. Шварх, зачем я только об этом подумала? М- как крабовая палочка в кисло-сладком соусе. поспешно ответила, наблюдая, как искры над днём необычных радужек из весёлых становятся обжигающими. Мишель медленно кивнул, а через 10 минут мы снова общались на тему редких природных явлений, искусственной терраформации планеты и прочих нейтральных, но любопытных вещах. Официант как раз выносил десерт манго-маракуевый чизкейк. Когда Мишель посмотрел куда-то над моим плечом и переменился в лице. Мишель Марсо. Ульяна ласка была сама непосредственность, и это подкупало. Собственно, впервые в жизни я сидел в ресторане на Цварге и не чувствовал, что на меня оборачиваются, как на полу Цварга, потому что Ульяна занимала всё моё внимание. С ней оказалось неожиданно здорово. Я предполагал классический обед, на котором Сесиль обычно грустно вздыхала и сетовала, что повара разучились готовить или блюда приелись, а тут Не знала, что небо может окрашиваться в оттенки сиреневого. У нас на Танорге и Туррине закаты и восходы оранжевые и красные. Всё зависит от угла преломления и состава воздуха. Да, любопытно, хотя я думаю, рельеф планеты и кристаллические осадки на вершинах гор тоже вносят свою лепту. А как образуются моасаниты? Как оказалось, Ульяне очень нравились драгоценные горы, и она вычитала о них все доступные в инфосете данные. А как она ела! Вроде все было в рамках приличий, но я и представить себе не мог, что поглощение пищи может быть настолько возбуждающим занятием. Невольно вспомнились ларки с их диковатой традицией, что совместный прием пищи мужчины и женщины может трактоваться как сексуальные игры. При взгляде на Ульяну эти традиции уже и не казались мне такими дикими». Разговор как раз перетёк в более-менее безобидное русло о терраформации планеты, когда в зал ввалилась пятёрка полуцваргов. Не знаю, что именно меня так сильно напрягло, но я сразу почувствовал грядущие неприятности, причём связанные именно со мной. Возможно, это встроенная функция организма у юристов ощущать угрозу заранее, а может, лично развитое чутьё. Тут даже на рога не спишешь. потому что как раз резонаторы молчали и транслировали обычный для общественного места фон с шумными и хаотичными бета-колебаниями, каждый хозяин которых старался их скрыть от других просто из вежливости. Не то чтобы в фешенебельные рестораны не пускали полуцваргов, меня-то пустили, и даже Ульяну, которая и вовсе являлась человеческой девушкой. Не то чтобы в этом месте была плохая охрана. Внизу в здании нам даже пришлось пройти досмотр у охраны и проверку на наличие оружия. Не то чтобы пятеро мужчин выделялись одеждой или какими-то другими признаками, помимо смешанной крови, но бывают минуты, секунды и даже терции, когда ты понимаешь всё. По лихорадочно бегающему взгляду, нездоровому блеску в глазах, бисеринам пота на висках. торопливому облизыванию губ и какой-то невидимой, но явно существующей в другом измерении сияющей табличке опасно. Уль, иди в туалет. Что? Девушка подвисла на полуслове и посмотрела на меня вопросительно. Не заистерила, не рассмеялась, подумав, что я шучу, а обдумала фразу и уточнила: "Зачем?" По полуцварге осматривались. К ним поспешил хостес с дежурно вежливой улыбкой. Время растянулось в бесконечность, и собственные удары сердца отмеряли отрезки ускользающей эфемерной материи. Один из вновь прибывших гостей повернулся в профиль, и в голове молнии пронеслось воспоминание. Вы в курсе, что в народе вам дали прозвище Защитник отказников? Теперь вы покажете этим честолюбцам, где Швархе зимуют. Я буквально всеми фибрами души ощутил, как секунды утекают сквозь пальцы, словно солнечный ветер. Стряхнул коммуникатор с запястья, разблокировал и сунул Ульяне в руки. «Скорее, иди в туалет, набери Фабриса Робера, скажи...» Та ножка нахмурилась, начала подниматься и замерла, так как в этот момент под сводами ресторана разнеслось несколько испуганных женских вскриков и громогласное «Всем сидеть на своих местах! Не двигаться!» «Скорее!» Шепнул я Ульяне, понимая, что у неё есть лишь считанные секунды. Туалет располагался ровно с противоположной от входа в зал стороны, поэтому у Ульяны были все шансы выскользнуть из помещения незамеченной. Опять же, витающие на аэроподставках фикусы и полупрозрачные перегородки всё это скроет движение Ульяны. Ведь ресторан большой, а полуцваргов всего 5. Чтобы у неё это точно получилось, я досчитал до 3 и шумно поднялся с места. Господа, что вы здесь забыли? Этим выстрелом я ловил сразу несколько метеоритов. Во-первых, сосредотачивал внимание на себе, а во-вторых, увеличивал себе обзор на то, что происходило в ресторане. А что-то точно было не так. Чтобы произвести впечатление на Ульяну, я пригласил её в один из лучших ресторанов планеты. куда обычно запись составлялась за несколько недель, а то и месяцев. В финансовом плане позволить поход в такое место могла лишь наиболее богатая прослойка населения. Мужчины в помещении все как на подбор, естественно, откинулись на высокие спинки и не производили вообще никаких звуков. Бледные и напуганные состоянием спутников Цваргиня молча сидели рядом. Несколько девушек моложе выглядели растерянными. Кто-то дрожал и комкал салфетку, кто-то зажмурился от страха. А на нескольких по-аристократичному красивых личиках застыли гримасы презрения. В чем же дело? «О, Мишель Марсо собственной персоной! Вас-то мы и искали!» Выкрикнул тот самый полуцварг Полу Пикси, которого я уже видел на парковке у Серебряного дома. Он бросился через весь зал и ещё один смесок, чуть более торжественным, но всё равно быстрым шагом отправился за ним. Трое оставшихся, не обращая внимания на приятеля, явно действуя согласно какому-то плану, принялись обходить столики и внимательно рассматривать гостей. В горле запершило, во рту образовалась неприятная горечь. У всех пятерых визуально не было никакого оружия, они даже ничем не угрожали. Но всё это мне как никогда напомнило ситуацию в Голубых Явиках, когда преступники врываются в банк или любое другое защищённое помещение и берут живых заложников. Мишель, первым обратился пацан по младше. Защитник отказников, мы снова с вами увиделись. Я так и знал, что это произойдёт достаточно скоро. Он протянул руку, и мне ничего не осталось, как дать ладонь в ответ. хотя скулы сводило от этой необходимости. Мальчишка вцепился в кисть и лихорадочно затряс ее с неистовой силой. При этом у него сияли глаза, а на лице то и дело мелькала счастливо-придурковатая улыбка. «Защитник отказников! Вы мой кумир!» «Больше всего на свете я терпеть не мог это прозвище». Конечно, Фабрис предупреждал, что многие полуцварги примут мою работу с законодательной базой и заседания с аппаратом управления Цваргом как то, что я в первую очередь хочу помочь именно им. Гуманоиды и эгоисты по своей натуре и редко могут вообразить, что что-то происходит не потому, что они являются центром вселенной. Неестественная для наполненного ресторана тишина начала ощутимо давить. Голова заболела. Надеюсь, Ульяна скрылась в туалете и уже звонит Фабрису. Понятия не имею, что задумала эта пятёрка, но точно ничего хорошего. "В день Рода точно он", хмуро уточнил мужчина, вставая рядом с мальчишкой. Он прищурившись разглядывал меня из-под густистых бровей неопределённого цвета, и этот взгляд мне совершенно не нравился. Я повидал немало преступников. Несколько лет подряд являлся в переговорную тюремного изолятора как на работу. Да и просто в силу специфики профессии с первого мгновения привык оценивать мимику и теледвижения потенциального клиента. Наше тело порой говорит куда больше, чем слова, и есть такие работодатели, с кем не стоит иметь дел ни за какие кредиты. Этот прищуренный взгляд определённо принадлежал личности с психическими отклонениями. «Да, кекс он!» — бодро отозвался Дэнер. «Неужели ты не узнал? Посмотри же!» Пацан засуетился и вытащил из-за пазухи целую стопку с фотокарточками, выполненными на дешевых огрызках пластелий. Похоже, кто-то вырезал мои изображения из новостных листков. «Вот такие же скул, такие же веснушки! Смотри, смотри! А вот тут в анфас, на ступенях главного зала, сюда!» Радостно принялся перечислять мальчишка, а лично мне стало не по себе. Хм. Да, действительно он. Пропромотал кекс лишь мельком мозгов взглядом по коллекции малыша. Рад познакомиться. Он протянул ладонь, и под взглядами десятков свидетелей мне пришлось пожать и её тоже. Демонстрация сотрудничества с преступной группировкой, мысленно отметил мой внутренний адвокат. Голова гудела. Несмотря на то, что мои резонаторы в сравнении с чистокровными цваргами работали весьма посредственно, я ощущал повисшую в воздухе густую, замешанную на страхе ненависть. Впрочем, тут и рогов-то не надо было иметь, чтобы услышать, как судорожно всхлипнула одна цваргиня, попыталась вскочить с кресла другая, но её жёстко вернули на кресло, смяла и порвала салфетку в клочья третья. Мужчины же в большинстве своём продолжали сидеть на своих местах со стеклянными невидищими взглядами, хотя кто-то и опёрся на локти, кто-то тяжело дышал, приоткрыв рот. Ледяная струйка пота пробежала вдоль позвоночника. Господа, я старался говорить всё таким же нейтральным голосом и игнорировать явно нездоровую атмосферу в ресторане. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит? О, мы вас искали, начал мальчишка, но Кекс его одёрнул. Дай нормалчать, пока я не разрешу. И через секунду кивнул троим оставшимся из группы. Крот, Лис, Морена. Всех проверили. Двери заблокированы. Только сейчас я заметил, что тройка полуцваргов не просто внимательно оглядывала гостей, а планомерно собирала коммуникаторы. Да, Кекс, всё отлично. Можно работать. Надеюсь, Ульяна сообразила выбраться по запасной лестнице для персонала и ей ничто не угрожает. А эти? Кивок в сторону хостес и двух официантов, которые оказались сидящими на диванчике при входе. Нам не помешают? Нет, надёжно обездвижены. Только вон там у пришлось руки связать на всякий случай. Проверьте двери ещё раз. Не хочу, чтобы к нам кто-то случайно зашёл, пока мы будем перетирать за жизнь. Я украдкой бросил взгляд на официанта и задался вопросом: почему именно он? И где оружие, с помощью которого банда из пяти рыжих полокровок смогла в миг нейтрализовать практически половину зала? Огнестрельного или лазерного оружия при себе у них явно нет. Может, смогли мимо охраны пронести дымовую гранату с бесцветным содержимым, а сами заранее приняли противоядие? Тогда почему я себя чувствую нормально? И Цворгине? Ульяна Орваннуктуали тут тоже весьма праворна. Если бы у неё было отравление, то её как минимум шатало бы, а организм у людей, кстати, ещё и слабее цваргов. Нет, не то. Что-то другое. Пока крот, лис и мурена обходили зал, закрывали двери в кухонный отсек и в курильню, я лихорадочно пытался сообразить, что же здесь происходит. Мы вас искали. Это означает, что эти ребята взломали сеть и отследили заказ. Судя по всему, ресторан подвергся нападению пятёрки именно из-за того, что я запланировал здесь пообедать. Хорошо, что я не уточнял с кем, и Ульяна Ласка не всплыла в разговоре с хостес при бронировании столика. Но почему они решились на беспрецедентное правонарушение на глазах у толпы? Могли бы отловить меня на парковке, где никого нет и свести счёты. Я вновь бросил взгляд на Деннера и фотокарточки, которые он сложил в аккуратную стопочку, и поправил себя: "Не, это не ненависть, а практически щенячий восторг. Выходит, толпа не оплошность и не усложнение уравнения, а необходимая переменная. Заложники им всё-таки нужны, а следовательно, основной вопрос на повестке дня как преступники удерживают мужчин в таком состоянии?" В висках противно гудело, так как я одновременно пытался отследить действия всех пятерых, убедиться, что никому видимого телесного вреда не нанесено, беспокоился об ульяне и старался не привлечь внимание к задней двери. Тот, к кому обращались Лис, как раз только что помахал ладонью перед датчиком движения и небрежно ткнул в кнопку запирания на панели рядом. "Теперь всё точно закрыто", крикнул он низким басом к Эксу. Все тут. Никто не выйдет и не зайдёт. Ну что ж. Отлично, ответил главарь банды, заметно расслабился и приглашающим жестом предложил сесть за мой стол. Доли секунды ушло, чтобы понять, если он сядет на место та норжки, то по пустой тарелке быстро задастся вопросом, а где, собственно, моя спутница. Спасибо, я постою. ответился спокойствием, которого на самом деле не ощущал ни капельки, и на всякий случай шагнул чуть в бок, концентрируя внимание на себе, а не на обстановке. Пульс громогласным колоколом стучал в голове. Ульяна уже должна была связаться с Фабрисом. Вряд ли она поняла, что требуется передать, но Робер носит звание эмиссара высшего звена не за красивые глаза. Одно то, что вызов идёт с моего коммуникатора, и короткая история о том, что я посредине обеда выгнал девушку из ресторана, заставят его рыть землю. Конечно, остаётся вопрос, сколько времени уйдёт на всё про всё. Я мысленно прикинул 5 минут на то, чтобы девушка дозвонилась до эмера и пересказала суть нашего странного свидания. Ещё 5 или 10 на сомнения Фабриса и аккуратные расспросы. А вот на определение географического положения может уйти до часа легко. Горы, розовые озёра. На Цварге таких живописных мест полно, и Ульяна не знает, куда именно я её привёз. Ещё полчаса на обдумывание ситуации и проверку. В сложных случаях обычно пускают дронов. Если же Ульяна перепугалась и набрала номер системной полиции, то цепочка значительно удлинится. И того 2 часа при самом благоприятном раскладе событий время. Надо тянуть его так долго, как только получится. У нас не так много времени. Словно эхом на мои мысли откликнулся Кекс, нервно облизнул губы и пригладил волосы. Но, думаю, даже если системная полиция выйдет на нас раньше, чем мы рассчитывали, С учетом количества заложников мы даже немного ускоримся в достижении нашей цели. «Заложников». Вот и прозвучало это слово, которое сбросило маски. «Если до сих пор я мог притворяться, что не замечаю очевидных вещей, то теперь уже преступники пошли на абордаж, и игнорировать их действия, пускай и без демонстрации оружия, откровенно глупо». «Господа, давайте вы выдвинете требования и отпустите хотя бы женщин». Уже рвалась у меня с языка, но одна из цваргинь опередила. Оглушительно вскрикнув, она поднялась со своего места. «Заложники! Заложники!» Ее голос звенел от напряжения и срывался на фальцет. «Так как вы посмели сюда явиться, да еще в каких-то обносках!» «Заткнись! Сама ты в обносках, снопка голубых кровей!» <связь> Гаркнул Крот, и в чем-то он был прав. «Заложники!» Вся пятёрка Смесков была вполне прилично одета, иначе бы их не пустили в это заведение. Да никаких кричаще дорогих аксессуаров, мосцинитовых запанок, платиновых булавок для галстуков и прочих атрибутов роскоши, но передо мной были далеко не нищие. Все полуцварки надели вполне приличные деловые брюки и рубашки. У Кекса даже блестел кожаный ремень с массивной пряжкой и гравировкой известного бренда. не дизайнерские, не штучное производство и не на заказ, но натуральная кожа, которая стоит немалых кредитов. Тем временем Цваргиня продолжала истерить, переходя чуть ли не на ультразвук. Крот растерянно шагнул назад и с надеждой оглянулся на Кекса, явно не представляя, что делать с невротичкой. Из-за плачевной демографической ситуации Цваргиня официально возведена в ранг сокровища нации. И даже он не смог приступить к годами выпистыванное поклонение перед чистокровными женщинами расы. Примечание. На цварге очень редко рождаются дети, и не у каждой пары. А на десять мальчиков приходится две или три девочки. Раса находится на грани вымирания. Конец примечания. Главарь банды не растерялся, метнулся к Крикунье и дал лёгкую, но отрезвляющую пощёчину. От шока у аристократки пропал голос. Она выпучила огромные глазища и раззявила рот, как рыба, выброшенная штормом на берег. Её грудь часто-часто колыхалась в глубоком декольте, а массивная колье на шее заметно подрагивало, от чего по потолку скакали неуместные сейчас солнечные зайчики. прошептала она потрясённо. Вы-то меня дотронулись? Да же не спросили разрешения. А ведь вы всего-то К счастью ей хватило ума не произносить слово отказник. Ещё секунду она смотрела на хмурого полуцварга, а затем захлопнула рот и скуксилась на обитом шёлком кресле. Ну вот и замечательно. Теперь нам точно больше никто не помешает нормально разговаривать. произнёс Кекс, чуть наморщившись. Не люблю делать больно женщинам, но, похоже, некоторые совсем уже попутали берега. Крикюнде запоздало потёрла красноватую от пощёчины щёку. С её регенерацией плотностью ткани и плотностью тканей удар не представлял собой физически серьёзного вреда, однако Цваргиня впала в подобие транса. И так, тем временем по-деловому продолжил Кекс. Защитник отказников мы пришли с предложением. Прошу прощения, называйте меня Мишель, мне так привычнее. Мужчина приподнял удивлённо брови. Хмм, вы правы. Отказник всё-таки весьма оскорбительное слово. Может быть, юрист отверженных так вас устроит? Мишель, просто Мишель, повторил я с нажимом и тут же ухватился за случай потянуть время и узнать о главе банды побольше. А вас как зовут? Может, психологический приём подействует, и он назовёт своё настоящее имя. Но уловка не удалась. Мужчина отрицательно покачал головой. Кекс, просто Кекс, не хочу называть своего имени. Ну ладно. На этот раз протянул я и так: "Господин Кекс, какое у вас ко мне предложение?" Полуцварк неожиданно издал короткий смешок. "Ну какой я тебе, господин мальчишка?" Хотя впрочем оно и понятно, ты слишком уж привык служить чистокровным. Госпоты и леди придумали эти короткий кивок в сторону Крикунги, чтобы ещё больше подчеркнуть разницу между нами. Я мог бы поспорить, что обращение на цварге устоявшееся является данью вежливости и употребляется в равных пропорциях как к цваргам, так и полуцваргам. Но разве фанатиков можно в чём-то переубедить? И фамильярное мальчишка тоже не проскочило мимо ушей. Другое дело, что и тут лучше помалкивать и не злить Кекса. Так вот, Мишель, ты просто фантастично провёл реформу, и от лица всех отверженных планеты я хочу принести тебе благодарность за то, что ты сделал. От лица всех отверженных? Хм, скромно, однако. Я кашлянул. <кхм> Спасибо, но уверяю, Для выражения благодарности заложники не нужны. Заложники? Кекс так удивился, словно позабыл, что на нас смотрит минимум три десятка пар глаз. У нескольких мужчин потекли тонкие струйки крови. Шварки меня задири. Как же они их удерживают? И что с ними будет через пару часов? Ах, это ну, тут да, чтобы нас приняли серьёзно, без них, к сожалению, не обойтись. То есть все эти граждане здесь для того, чтобы я согласился на ваше предложение? Потому как заулыбались лис и крот, я понял, что на этот раз попал в просак. Впрочем, мне было всё равно. Одна часть сознания пыталась затянуть переговоры настолько, насколько это вообще возможно, а вторая отчаянно размышляла над тем, как помочь большинству гостей. Сварги, хотя и выглядели испуганными, по крайней мере, шевелились. А вот то их спутников уже почти у всех без исключения пошла носом кровь. Тоже случилось и с Хостэс, и с одним из официантов. Третий же из пепеля яростным взглядом пятёрку и меня за компанию активно пытался вытянуть запястья из связывающих пут. Это точно не газ, это что-то другое. Дума, Мишель, думай. Мысленно пнул сам себя. Надо понять, как они контролируют большинство посетителей ресторана. Ха, разумеется, нет. Кекс даже фыркнул. Наложники нужны, чтобы правительство Цварга внимательно выслушало и приняло в кратчайшие сроки твоё предложение, Мишель. Что? Я с усилием заставил себя вырваться из вязкого тумана мыслей и накатившей пульсирующей боли. Твоё предложение? А вот, наконец-то принял закон об уравнивании и правах цваргов и полуцваргов перед лицом планетарной лаборатории. Но этого же мало. Мы столько сотен лет старадали от этих унизительных тестов, по которым нас отбраковывало государство и говорило, что мы не должны размножаться. Мы терпели эти оскорбления, позорные штампы "отказник" на документах. А ведь не все из нас даже с мески некоторые не подошли к планетарной лаборатории, потому что формы резонаторов не вышли. Морена, подойди сюда. Мужчина приблизился, и только сейчас я осознал, что машинально называл его полуцваргом, глядя на всю пятёрку. Именно Мурена, судя по внешности, являлся чистокровным. Но если левый резонатор цварга был нормальным, что правый ближе к середине изгибался почти под прямым углом. Вселенная, если это результат несчастного случая, то удивительно, как он вообще не умер от болевого шока, когда кто-то или что-то дало ему по рогам. «Они сказали, что это генетическая аномалия, и выбраковали меня из списков», — обиженно прогундосил Мурена. «В ад!» — Кек сткнул пальцем в подчиненного. Это ущемление наших исконных прав, которые должны иметь все граждане от рождения. Они запрещали нам иметь потомков. А кто вам мешал вылететь за орбиту Цварга и поискать женщин на других планетах? Слова были произнесены раньше, чем я осознал, кому и что сказал. Швархова проматерь. Указывать психически нездоровым личностям на то, что в их логике есть пробелы это очень плохая затея. К счастью, Кекс принял вопрос за шутку. «Разумеется, большинство отверженных так и делало. Но мы же сейчас говорим о женщинах первого сорта. То есть вы оскорблены тем, что ваши гены планетарная лаборатория считала бракованными, но в то же время вы сортируете женщин на цваргинь и не цваргинь». «Мишель, твой труп делу не поможет», — шепнул внутренний адвокат, и мне пришлось с ним согласиться. «Мишель, твой труп делу не поможет», — шепнул внутренний адвокат, и мне пришлось с ним согласиться. Уголовный кодекс это вообще не моя сфера. Так, я что-то не понял. Крот задумчиво почесал затылок. Юрист с нами или против нас? Господа, господа. Я поднял руки, стараясь снизить градус напряжения в воздухе. Я понял ваши обиды и претензии к АОЦ. Но теперь-то все отверженные могут претендовать на руку и сердце чистокровных цворгинь. Чем я могу вам помочь? Установить настоящую справедливость. Тут же сориентировался и выкрикнул Морена. Нестабильная сингулярность хоть бы Фаблис был уже в пути. М-м в юриспруденции нет термина настоящая справедливость. Поясните, пожалуйста, чего вы хотите? Да неужели не очевидно? Буквально взвыл Морена, но Кек остановил его стенанье одним взмахом руки. Наш друг Мишель очевидно уже получил да от своей женщины. Главарь вдруг соизволил обратить внимание на два прибора на столе, за которым сидели мы с Ульяной. «Мы тоже хотим детей от чистокровных цваргинь». «Но, к сожалению, по тем или иным причинам, даже после новой реформы цваргини нам отказывают». «Мы посовещались и пришли к выводу, что было бы честно, если бы на ближайшие 500 лет ввели правило, что женщины нашей расы могут выходить замуж исключительно за тех, кого принято называть отказниками». Таких, как мы, если бы на планете началось внезапное землетрясение, я и то чувствовал бы себя увереннее. Если бы меня обвинили в жестоком убийстве, то я бы и то понимал, как поступить: договориться с коллегой-адвокатом, попросить показать имеющиеся доказательства, проанализировать улики, найти алиби. Но как работать с психопатом, который априори не способен осознать, что законы не переписываются просто по щелчку пальцев, потому что ему так захотелось? А если мы это не преступная группировка из пяти членов, а целый многоуровневый синдикат? Вы Что? Только и смог пробормотать, с ужасом осознавая, что не могу подобрать подходящих слов для ситуации. Нас же отбраковывали? Тут же вставил Морена. Вот пускай их теперь отбракуют. Он указал ладонью на мужчин, чьи бледные лица были уже полностью в крови. Я с трудом удержался, чтобы не взрогнуть. Кто-то завалился прямо в тарелке, но кровь была везде. Одежда, скатерти, тарелки с едой, салатницы. Как будто безумный художник окунул в алый цвет широкую кисть и обильно сбрызнул полотно алой краской. Сваргини поголовно дрожали от страха в своих креслах. Бледные как снег в горах, они боялись привлечь к себе лишнее внимание. Во рту запершило, и железистый привкус на миг затмил ноющую пульсацию в голове. Я сглотнул ком горечи и сказал: Боюсь, не в моей компетенции заставить Сваргин рожать вам детей. Текущие поправки позволяют, но не обязывают женщин выбирать в супруги полусваргов и других отверженных. Собственный голос показался бесцветным, почти что мертвенно отстраненным. А они все равно не хотят рожать нам детей, словно ребенку принялся пояснять кекс. Так что предлагаю вынести на референдум постановление, что Цваргини обязанный выходить замуж только за нас. А для ускорения принятия нового закона, чтобы Аоу не растягивала процесс на долгие годы, нам и требуется несколько прекрасных заложниц. Так Мишель о тебя услышит быстрее. Кстати, познакомь нас с будущей миссис Марсо, пожалуйста. Хм, да. Да, конечно. Я кивнул и осмотрелся. доказывать пётёрке смесков, что нет у меня невесты цварги не бессмысленно. Даже друзья были уверены, что я протащил этот закон ради какой-то красотки. В принципе, изначально я действительно рассчитывал на брак с Сициль, но она отказала. Очередная вспышка боли пронзила сознание и внезапно меня озарило. Элитный ресторан куда ходит в основном чистокровные цварги. Даже персонал практически из чистокровных. Тот единственный официант, которого связали, я бросил взгляд, ну, конечно, так и есть. Он не разрезал на себе верёвки, потому что у него нет хвоста, смесок, бракованный, неважно, главное не чистокровный. Ульяна вообще человек без резонаторов, как и Цваргини. Выходит всё воздействие, которое преступники оказывают на Цваргов, это не газ, не взрывчатая или холодное оружие, «Это генерация бета-колебаний определенной частоты и длины, такие, какие могут почувствовать лишь чистокровные. Чем отличаются потомственные цварги от смесков? Тем, что у них рога-резонаторы, развиты лучше. Они улавливают эманации на большем расстоянии. Чаще всего им не нужны прикосновения, шире спектр поглощения». Чтобы взять и нейтрализовать всех мужчин в этом ресторане, всего-то и надо было, что создать ядовитые бета-колебания такого ритма, чтобы их ощутили лишь наиболее чувствительные представители нашего вида. И моя головная боль это следствие того же индуктора смертельных волн, хотя же генератор? Какого он размера? Я цепко смотрел главаря. Ботинки, брюки, рубашка. «Не похоже, чтобы в карманах брюк что-то было». Горка коммуникаторов гостей на одной из столешниц тоже выглядела невинно. Взгляд метнулся к остальным полуцваргам, одетым плюс-минус так же. Ни на одном отказнике, даже пиджака не было, а значит... Взгляд снова вернулся к кексу. Индуктор бета-волн у него. Всё пронеслось в голове за доли секунды. «Я не знаю, что это было. Кекс смотрел, ожидая, что я сейчас представлю ему невесту, и ради того, чтобы не гневить банду, я обязан был это сделать. Интересно, сколько уже прошло минут с тех пор, как они изолировали зал? 40? 70? Надо тянуть время и во что бы то ни стало дождаться помощи от службы безопасности. Ближе всего ко мне сидели две притихшие молодые цвергини. Судя по обильному количеству пакетов и кофров, рядом с креслами подруги выбрались на обед после шопинга. Мысленно попросив прощения, я взял под локоть одну из девушек и без усилий потянул её. Она даже не сопротивлялась. В огромных карих глазах застыл немой ужас. Вот это. Я запнулся, думая, каким именем назвать девушку, но она неожиданно подыграла. Хелен. Хелен. Повторил за Цваргиней и вновь аккуратно усадил её на место. Кекс кивнул, словно ожидал, что именно это имя я и произнесу. Итак, предлагаю прямо сейчас накидать формулировку закона, начал говорить Кекс, и в этот момент произошло немыслимое. Одно из окон с грохотом разбилось, и в просторный зал влетел квадрокоптер и бросил гранату с газом, усыпляющим, судя по всему. Завизжали и повскакивали со своих мест перепуганные женщины. Что-то крикнул лис. Ему возбуждённо ответил крот. Главарь гаркнул, перекрывая шум толпы. Всем успокоиться. Даже если мы ненадолго потеряем сознание, то они всё равно не смогут приблизиться. Действительно, газ имеет временное действие, а бета-волны постоянные, пока работает генератор. Если все пятеро уснут, то и никому будет его остановить. И сварги в помещении за это время точно умрут. Густой сизый дым добрался и до нашей части зала. Кто-то закашлялся. Веки налились свинцовой тяжестью, захотелось спать. Сидевшие ближе всех к окну в Сваргине, одна за другой замолкли и упали там, где стояли. Среди женщин я заметил лиса и мальчишку Деннера, который отчаянно кашляя и сопротивляясь, пытались выбраться в ту часть зала, где концентрация дыма была меньше. Пацан сделал каких-то 3 или 4 шага, облокотился на диван и там же потерял сознание. Значительно более рослый и крупный лис продержался лишь немногим дольше. А ещё несколько секунд спустя через то же разбитое окно в зал один за другим влетели тени. Высокие, подтянутые, спортивные фигуры в чёрных нарядах с серебряными значками на груди. Стремительные, как истребители, чёткие, как атомные часы, беззвучные, как ветер. Элитное подразделение СБЦ, имя Сары, чистокровные цварги, швархи их раздери. Ни одного полукровки, ни одного хотя бы с короткими рогами. И на всех, разумеется, были надеты фильтрующие полумаски. Вот только на этот раз против преступников они не помогли. Я с ужасом осознал, что сам заманил всех этих цваргов в коварную ловушку. Когда передавал коммуникатору Льяне, я бы мог попросить набрать системную полицию, но я, поглоти меня чёрная дыра, попросил Фабриса Роббера собственной персоной эмессара высшего звена. Мне хотелось отчаянно заорать: "Стойте, не надо! Отступите!" Но гораздо раньше Кекс развернулся ко мне и не то захохотал, не то закашлялся. О, хлопцы. Эти Оты. Мы опасались системной полиции, где могут оказаться и блогеры, а тут служба безопасности. Робера я узнал лишь по силуэту. Благо, общались мы с ним много в последние годы. Но вот то, как он схватился за спинку кресла и замер, а его коллеги рухнули на пол, словно подкошены, и стало для меня отвратительным сюрпризом. Индуктор ядовитых бета-колебаний явно действовал практически мгновенно, в отличие от медленно ползущего усыпляющего газа. За миг до того, как у Фабриса пошла кровь из носа, мы встретились взглядами. «Где?» – прохрепел я, стремительно оборачиваясь к кексу. «Что? Где?» Да, <смех> не переживай. Поспим, проснёмся и продолжим. <смех> Мущина закашлялся. Мерзкий газ, конечно. Где индуктор бета колебаний? Я опёрся на столешницу, но тем самым помог себе переместиться ближе к главарю отказанников. А, не переживай, юрист. Он похлопал меня по плечу и тоже опёрся на стол. А они его не найдут всё равно. А ты сообразительный малый. я поморщился. Скорее я медлительный идиот, но если у них тоже индуктор, то у нас есть шанс. Собственное тело начало предавать и оседать на пол. Где? крикнул я из последних сил, чувствуя, что падаю. Кексужены ответил. Он рухнул на пол, а через секунду я рядом с ним. Тело уже отказало, а вот мозг нет. Это была бесконечность, свернувшаяся в ленту Мёбиуса. Неужели это всё? Неужели из-за моей ошибки все эти сварги в помещении умрут? Пока смески будут спать от газа, ядовитые β-колебания нанесут необратимые повреждения организмам большинства чувствительных к моноацемущин. Вселенная, неужели мои действия невольно привели к массовому убийству? Если бы я пригласил Ульяну не в элитный ресторан, а в обычное кафе или на пикник на природе, то этого бы не случилось. Если бы я не отдал коммуникатор Таноршке, Если бы попросил звонить в системную полицию, а не в службу безопасности, так много, если бы. Чувствуя, как в мозг охватывает вязкий туман, я в последний раз посмотрел на главаря отверженных полусваргов, и вдруг взгляд упал на кожаный ремень. Пряжка, которую я принял за конвейерное производство известного бренда, была слишком массивной. Именно с этого ракурса, как я лежал, было понятно, что она слишком толстая. А То и если из последних сил я сосредоточился, послал мысленный импульс в хвост и дёрнул им. Собственная пятая конечность показалась невероятно просто адски тяжёлой. Я всегда филигранно владел хвостом, но сейчас скорее получилось кое-как взмахнуть и отпустить. Но падая остроконечный шип вонзился в пряжку ремня кекса. И мир померк.